Только смотри, не полюби его сильно. А что? Да то, что женщина, которая ихнего брата полюбит, ни в грош не ставится. Им надо, чтобы играли с ними в любовь. А ежели какая из нашей сестры по глупости да всерьез к ним привяжется, пиши аминь всему делу. Мужчина такой помыкать начнет, да потом и бросит, как ненужную тряпку. Помни это и люби только самое себя. Чай, если бы он такой красивый и достатный, не светлейшим бы был, а служил бы у нас в кондитерской, ведь не влюбилась бы в него. Конечно, нет. Да если бы он тебя так не холил, подарков бы не дарил, а норовил бы с тебя взять, мил бы он тебе был. Нет, то-то же. Любить надо настолько... насколько они для нас хороши да угодливы. Оно и выходит, что в них надо любить только одну себя. Поняла? Поняла. И заруби себе на носу, что если всерьез его не полюбишь, то он тебя всегда любить будет, и холить, и нежить, и дарить. А с любовью-то твоей и от ворот по ворот укажет. Слушайся, мать, она тоже ихнего брата, насквозь видит я мамаша его так и не любила чтобы себя забыть это по-моему глупо истинно глупо истинно глупо ты у меня ведь умница мать нежно поцеловала дочь в голову наконец мы знаем колесфения фемистокловна дождалась ее дочь перебралась на новоселье судьба ее была упрочена От нее зависело ее дальнейшее счастье. Колесфения Фемистокловна не оставляла ее своими наставлениями и была довольна послушанием молодой женщины. Вскоре она почти совсем переселилась на Васильевский остров. Степан Сидорович не особенно огорчался отсутствием жены, он всецело был занят кондитерской, которую пригласил в качестве продавщицы красивую шведку и своим сыном. Дела в кондитерской с появлением за прилавком шведки пошли лучше. К сыну Степана Сидоровича пригласили учителя. Мальчик занимался прилежно, ему уже был одиннадцатый год в исходе. Отец им не нарадовался. Наряду с грамотой и науками, он стал приучать его и к торговле, рассчитывая передать ему дело кондитерской. Вдруг громовой удар разразился над головой Степана Сидоровича. Дело было на первой неделе Великого Поста. Во время Масленицы он по усиленным просьбам сына водил его несколько раз на площадь Большого Театра, где в описываемое нами время Происходили народные гулянья, построены были балаганы, кружились карусели, пели песенники на самокатах, и из огороженной высокой парусиной палатки морил со смеху невзыскательных зрителей классический Петрушка. Мальчик страшно увлекался этими зрелищами, и отец был доволен, видя разгоревшиеся щечки и блестящие глазки своего Андрюши. Последний раз они были на балаганах в прощенное воскресенье. Вечером еще этого дня мальчик с радостным волнением передавал отцу пережитые впечатления. А на утро другого дня он уже не мог поднять головы от подушки. У Андрюши, видимо, простудившегося, открывалась, как тогда еще по-старинному называли, сильная огневица. Испуганный отец бросился сперва за докторами, а затем за матерью.